Предисловие Мне до сих пор удивительно, что работать с животными я пошла не сразу, ведь с самого раннего детства я выбирала игрушки только в виде лошадей собак. Помню огромную книгу в плотном коричневом переплете с золотыми буквами, энциклопедия про диких животных, над которой я сидела часами. Моя мама опаздывала на работу, потому что я доставала червяков из луж и относила их на землю, чтобы они могли закопаться в почву. Я это делаю до сих пор, если вижу какого-то запесоченного дождевого червя, который корежится посреди сухой дорожки. Понять не могу, куда они постоянно ползут, просто камикадзе какие-то. О чем это я? Да о том, что текущая профессия — это абсолютно мое. Я точно на своем месте и делаю любимое дело. Меня часто спрашивают, как я отдыхаю от собак. Никак, я не устаю. Они не просто часть моей жизни, а часть меня самой. Недавно мы гуляли с Антоном, моим супругом, по лесу, и он задал вопрос, почему люди заводят собак, зачем? Такой простой, казалось бы, вопрос. Я покупаю машину, чтобы не ездить в общественном транспорте и добираться куда-то быстрее. Новые кроссовки, потому что это модно или удобно. А животных? Зачем люди заводят животных? Ведь уход за ними отнимает много времени, заботы, средств. Это выход из зоны комфорта, непредсказуемость, ответственность. Да, они взамен дают нам любовь, но разве поэтому мы к ним так привязываемся? Мне кажется, нет. В общем, быстрого ответа не получилось. Мы погрузились в обсуждение и пришли к выводу, что каждый момент жизни, в котором присутствуют собаки, а в нашем случае это почти все моменты, делается ярче и насыщеннее. Они как будто добавляют в него краски и эмоции. А некоторые моменты они не просто делают ярче, живее и памятнее, а создают сами. Так, например, в тот лес, где произошел этот разговор, мы попали благодаря нашим макроносам. Я очень рада, что современный тренинг и подход к воспитанию дают нам возможность впустить собак в жизнь не в роли помощников по хозяйству, охотников, охранников, а просто в роли друзей, которые обогащают нашу жизнь, делая ее яркой, настоящей и живой. Мне удалось застать еще тренинг из прошлого и даже какое-то время в нем поработать. Тогда собак воспринимали как набор инстинктов и рефлексов, очень мало уделяя времени их личности. Прошлый тренинг был скорее про он включал в себя набор команд, которые нужно выполнять в строго определенном порядке. Современные тренеры стараются не только сохранить личность, но и развить ее, разрешить собаке принимать самостоятельные решения, предлагать их и не бояться огрести за них. Конечно, я не имею в виду вседозволенность, понятно, что собака вполне может принять решение залезть на стол владельца и пообедать. Здесь всегда сохраняется баланс между личностью и правилами, ведь воспитывая детей, мы стараемся учить их принимать решения, справляться с трудностями, развивать таланты, но при этом оставаться в рамках общепринятых норм, этикета, правил. В свое время я называла себя инструктором по дрессировке, но постепенно ушла от этой формулировки и стала док-тренером. Все больше и больше времени я уделяла поведению, в том числе и проблемному, такому как боязливость, нечистоплотность, возбудимость. Я почти полностью перестроила свою работу и стала обучать не собак, а их владельцев, чтобы они не просто могли решить проблему сегодняшнего дня, а в целом понять своих собак, как они учатся, о чем думают, как разговаривают. Это ужасно интересно. Когда человек и собака начинают понимать друг друга с одного взгляда улыбки первого тихого слова, Невероятно приятно смотреть, как собака привязывается к своему владельцу все больше и больше, потому что он становится для нее другом, собеседником, защитой, кем-то интересным. Как собака начинает раскрываться и доверять, ведь человек ее понимает, так как теперь за решением проблемы, за корректной и уместной лаской, за интересным времяпровождением можно обратиться именно к своему человеку, лучшему партнеру по жизни». Я сформировала крепкую связь между своими собственными собаками, хотя большинство из них попали ко мне далеко не щенками. Я наблюдала трансформацию от «Окей, эта девушка не обидит, покормит и поиграет», до «Это часть моей жизни, мне с ней так хорошо, за любой помощью нужно идти только к ней». При правильном подходе собаки сами начинают открываться, впускать нас в свой мир. Обучать, сохраняя личность собаки, становится важным в жизни питомца — узнавать новое и интересное, учиться разговаривать на новом языке, легко понимать друг друга, обрести самого верного друга — это то, что вам предстоит. И, надеюсь, я смогу вам помочь, поделюсь своим опытом и знаниями, расскажу о сложном максимально просто. С любовью, Антонина.